Дело второе. Никто из ниоткуда. Рену стал зевнул и убрал в папку очередную бумагу. Второй день он возился с ненавистными документами, разбирая рабочий стол. Последние недели до мертвого времени выдались бурными, и бумаги по разным делам копились, на столе копились, в конце концов перемешавшись так, что Сьяд сразу встал в позу. Разбирать, мол, не буду. И давай начальство, сортируй их сам. А уж потом я, так и быть, напишу отчеты для архива по готовому. А заодно и новостные статьи для вестника. И начальство честно разбирало. С утра до ночи. Чтоб побыстрее отделаться. За два дня Рьен собрал пять папок. Осталось примерно столько же. Рыжий помощник днем взглянул, уважительно хмыкнул, но к себе ушел без папок. Начальник не был уверен, что где-нибудь в ящиках или под грудами мувак не осталось важного документа, относящегося к уже рассортированным. Настенные часы пробили десять. Риен посмотрел в темное окно и решил – все, последняя стопка – покормить котов и в гостевую спать. Лучше завтра встать пораньше и со свежей головой закончить наверняка, чем полдня просыпаться и сделать меньше необходимого. Служанка, конечно, опять донесет любимой супруге, что ее муж, который ночью, не приходит домой. Но Рен верил, что жена умная женщина и не позволит легкой подозрительности перерасти в глухую ревность и неприличные семейные сцены. Даже если обнаружены сцарапанные котом плечи, а она обнаружит. Рен же в отпуск собрался в начале зимы, а котенок с него не слезает. Спросить у Мьёла что-нибудь заживляющее или просто взять кота с собой и предъявить доказательством? Колдун, словно учуяв скорое молоко, проснулся, выбрался из коробки и нахально забрался на любимый насест, на хозяйское плечо. Запустил коготки в рубаху и заурчал на ухо. Рена сразу же потянула в сон. Он снова зевнул в кулак и настырно взялся за последнюю стопку. «Это туда, это сюда, а это вообще в архиве должно быть», Справка из дело пятилетней давности. Кот вдруг замолчал и насторожился. Напрягся. Рен поднял голову и быстро осмотрел кабинет. Пусто. Стол, два кресла напротив, платяной шкаф, книжный, две запертые двери. Второй кот, до силе спавший в коробке, резко поднялся и тихо зашипел. Колдун спрыгнул на стол, взъерошился и тоже зашипел. Входная дверь скрипнула, впуская невидимку, и тихо закрылась. На стол упала косая длинная тень. Коты снова зашипели и дружно спрыгнули на пол. Тень замерла, зажатую у стены двумя мелкими полосатиками. Но рыжему, похоже, этого показалось мало. Он затоптался, оставляя на полу мокрые следы. Цепочка полукругом от стены до стены, вторая, третья, словно запирал невидимку в следах заклятиях. Рьян невольно поежился, достал чистый лист и быстро набросал письмо. И улицы давно в густом тумане, и подойти к двери, не задев следов, возможности не было. А разобраться с очевидным и, похоже, опасным призраком надо. Да, именно поэтому он предпочитал верить в призраков почти. В короткое время совместной работы с матушкой Шане. Ибо если постоянно думать о том, что вокруг тебя бродят невидимки со своими неведомыми планами, Крышей уехать легко и просто. И навсегда. Матушка Шане с изумлением уставилась на тихо булькнувший стол. На скатерте проступило черное пятно с чьим-то письмом. Очень странно. С домашними она переписывалась по-южному. По работе никто в такое время писать не должен. Арьен бы сам пришел с колдуном-то в помощниках. Однако Арьен писал. И матушка очень удивилась, прочитав короткое. «Доброй ночи». — Жду вас у себя в кабинете. Тут странный призрак. Приходите. Спасибо, Рьен. — Ну и дела, — пробормотала она, выпуская помощников. — Мальчики, бегом в сыскное ведомство. А сама быстро переоделась и переобулась, закуталась в пальто и спустилась вниз по дороге, повязывая полосатый шарф. Свеча на столе горела, чай стыл. Однако призрак чего-то предпочел явиться сразу к сыскникам. Да еще и так, что Рьен или увидел его, или как-то иначе заметил. Интересно. Ночь была тихой и безветренной, но туман стоял такой густой и плотный, что досыскнул ведомство всего-то по набережной, через старый мост и снова по набережной. Матушка пробиралась практически ощупью, держась за серого пса, чтобы не заблудиться. Помощник же препятствий не видел привычной короткой дорогой привел свою хозяйку к неприметной дверке в торце сыскного ведомства и даже лапой на нее указал спасибо милый улыбнулась матушка шаны а в кабинете главы отдела убийств наблюдалось удивительное рен сидел за столом и довольно нервно то и дело поглядывая на дверь сортировал документы да так бодро что некоторые валялись на полу под столом бдел призрачный серый пес Оба полосатых котенка, натоптав черной водой, сидели у двери. И там же, запертая в полукруге, стояла сердито кидая то в риены, то в котов водяные клубки девочка лет десяти. Ее заклятия, ударяясь о невидимую преграду, стекали на пол, и вокруг призрака скопилась уже солидная колдовская лужа. «Ай-яй-яй!» – пожурила матушка Шане, зайдя в кабинет. «Это откуда ж у нас такая безобразница-то взялась?» «Доброй ночи, сынок!» «Добрый!» С явным облегчением улыбнулся Рьен и сразу же насторожился. «Кто там, женщина?» «Девчонка», — пояснила матушка. «Маленькая, но злая!» Девчонка тут же спрятала руки за спину. Мелкие светлые кудри неопрятной мочалкой, странная, старинная, пижамка в кружевах, невидные серые глаза, бледные с прузеленью кожи. «Я все видела!» Погрозила ей пальцем матушка Шане. «Брось баловство!» И, расстегнув пальто, она присела на корточки рядом с ребенком и тихо спросила. «Дочка, а ты понимаешь, что сейчас пыталась убить совсем не того, кто виновен в твоей гибели? Что со времени твоей смерти могло пройти и тридцать, и пятьдесят лет? И что, когда ты умерла, этот мужчина еще даже не родился, а?» Девочка покраснела, ее глаза забегали. Риан тихо крякнул, но пыталась убить. Сдвинул документы и достал из ящика несколько чистых листов, перо и склянку. — Как призрак выглядит? — спросил он сосредоточенно, прокалывая склянку. — И почему вы решили, что девочка из очень далекого прошлого? — Всеми речи ей живу тридцать лет. Матушка Шане погладила рыжего котенка. Но такой пижамы ни разу не видела. Хотя, как ты знаешь, у меня четыре дочки. — А еще ее колдовство, сынок. В ней ощущается очень много колдовства. Столько ни за год, ни за десять лет не накопишь. Нет, она спала, копила силу, но недавно от чего-то проснулась, неперекаянно часто впадает в спячку, но во сне впитывают все губкой, особенно туманы мертвого времени. Опишите, попросил Рьен, все от лица до пижамы. Одну минутку, сынок. Баловать не будешь, строго посмотрела на ребенка матушка. Не будешь выпущу? Девочка закусила губку и застенчиво кивнула. Рыжий, точно все понимая, стер лапкой часть круга, предупреждающий фыркнул на призрачную гостью и вслед за серым полосатиком запрыгнул в кресло, тоже стоившись на спинке. Матушка Шана, сняв пальто и вытерев ополовик половик ноги, устроилась в кресле с котами и указала девочке на второе пустое. Та, помедлив села на краешек, опустила глаза. Лицо узкое и худое, начала матушка, аж скулы торчат. Но с лисией в веснушках, подбородок маленький, остренький, губы, лусья-то похожие, только тоньше, волосы кудрявые, но колтуном нечесанным, а длина по лопатке, ушки маленькие, очень худая, словно ее давно не кормили толком. Расточком мне вот так. Рен быстро зарисовала, когда матушка замолчала, показал черновой портрет. Девочка вдруг радостно захлопала в ладоши. — Похоже, — одобрила матушка, — теперь пижама. Вверх, как платье, почти по колено. Узкое в груди, широкое внизу. Пуговицы разноцветные в два ряда, спереди и сзади. Ткань неплохая, тонкая шерсть, теплая. Рукава длинные, ниже запястья, и все в таких кружевах. Знаешь, сынок, словно на нее сотни крохотных бабочек сели. От пальцев до плеча по всему рукаву. Ни разу, говорю же, таких не видела. Штанишки чуть ниже колена, и тоже как в бабочках по бокам. Свет непонятный. Явно пестрая была ткань с рисунками, но ее застирали до неопрятных пятен. Бабочки эти тоже, можно сказать, серые. А по краю подола бабочек нет, уточнил Рен, рисуя на втором листе одежду. Есть, присмотрелась матушка Шанэ. А на ногах ничего, босая. А ты откуда знаешь про подол? Моя мама носила такую в детстве, он показал рисунок. После она свою пижаму внучке подарила. Дочка до сих пор в ней спит. Так нравится, хотя почти переросла уже. Скажите еще вот что. После смерти тела призрак остается в той же одежде, в которой умер? Всегда? Обычно да, подтвердила матушка Шане, повернувшись и поглаживая задремавшего рыжика. Редко кто умеет перенарядиться или задумывается об этом. Я немногих встречала иначе одетых. Но у них была Причина. «Нагишом даже призраком ходить непорядочно!» Рен быстро что-то записал на третьем листе и задал самый главный вопрос. «А как она умерла?» «Ну...» — матушка посмотрела на притихшую девочку. «Поможешь нам, чтобы мы помогли тебе обрести покой?» Девочка без колебаний протянула руки ладушками вверх. Матушка прошептала южное заклятие и положила в маленькую ладонь с голубого огня. Призрачная девочка сжала его в кулачке и вспыхнула голубым. И через минуту открылось то, что она прятала от чужих глаз. Синяки на шее, кровопотек на правой щеке, и сцарапанные руки, разодранные на плече пижама. Задушили, потрясенно прошептала матушка Шане. А девочка недобро сверкнув глазами, сразу показала Нарьена обличающий ткнула в него пальчиком. Точно глава отдела убийства сама лично выкрала или выманила ее из дома, чтобы избить и задушить. «Матушка!» я вдруг кашлянул, точно почуяв это указание. «Вы же не думаете, что это я?» «Нет, сынок, нет», она покачала головой. «Я ведь духоведец, и души живых я тоже вижу. Ты своего помощника-то на место поставить не можешь. Жалеешь сиротку». А уж на ребенка даже голоса не повысишь. Ты очень добрый, порой даже слишком. Нет, это кто-то из времен твоей почтенной родительницы, когда она была девочкой. Что вы еще увидели?» Он снова взялся за перо. «Девочка молчит?» и, боюсь, не скоро заговорит», — поджала губы матушка Шане. «Я, конечно, постараюсь, но ничего не обещаю. Ребенок явно в шоке до сих пор». И еще о травмах. Риен все записал, повернулся к девочке из с запинкой спросил. Скажи, есть ли приметы, по которым тебя можно опознать? Родинка на коленке, шрам на руке. Светлых сероглазых девочек десяти лет в сотни, тысячи были. И когда пишут заявление о пропаже, обычно указывают дополнительные приметы. Есть? Девочка задумчиво насупилась, приподняла волосы, и в ее ушках сверкнули необычные сережки. Розовые жемчужные капельки на серебряной цепочке. А после встала и закатала пижамную штанину. На коленке обозначился старый безобразный шрам, словно кожу гвоздем пропороли, и пожала плечами, мол, все. Матушка пересказала, Рен записала, признал. «Хороша задачка. Будем решать». «И надо решить, сынок». Матушка Шене встала, и одного с другим переложила сомлевших котов в коробку. Она неупокоенная. Сразу после смерти, видно, в спячку впала. С духами такое часто бывает. А туманы мертвого времени напитали ее силой и пробудили. Надо решить, чтобы ушла. Сейчас девочку с собой заберу, а при тебе помощника оставлю и подмигну. Коты молодцы, но время нычь такое. Спасибо. Рен улыбнулся и расслабился. — Что-то узнаете, сообщите. Непременно. Она застегнула пальто, замотала шею шарфом, накинула капюшон и протянула руку девочке. — Пойдем, дорогая, пирожных хочешь? А чайка у горячего? А на котика посмотреть? Но большого, да, и он не будет бояться тебя и заколдовывать. Рьен всю ночь больше думал, чем спал, поэтому встал очень рано. Сразу же разбудил помощников и занялся поисками. Пижама девочки смущала до чрезвычайности. И если бы не его мама с подарком внучки, конечно, дело бы упростилось. Но пока получалось, что девочка могла умереть и в прошлогоднее мертвое время, и даже в первый день нынешнего. А старинную пижамку унаследовать от мамы или бабушки, судя по тому, что ткань была бесцветной и сильно застиранной, да и разноцветные пуговицы, словно пришитые в торопях взамен оторванных и потерянных да есть вероятность свежей смерти и пижамы подарка но интуиция и матушкина утренняя записка склонили к версии девочки из прошлого а матушка шана написала что когда они пришли в чайную девочка очень удивилась собственно чайной и на осторожный вопрос ты помнишь что здесь было что-то другое не чайное девочка согласно закивала То есть все-таки преступлению больше 30 лет. Однако сводки посмотреть не лишние. Помощники явились вместе и сонные. И если с я тут же плюхнулся в кресло досыпать, то мьял едва переступив порог напротив, разом проснулся. Он огляделся, хищно втянул носом в воздух и заявил. Колдовством у вас мастер воняет. Тухлой речной водой. Я такого давно не встречал. А когда встречал? Рен выгреб из ящиков новую стопку сводок. Мил повернулся к стене, безошибочно отметил то место, где стояла запертая девочка, и провел пальцем по серой краске. На практике только. Мой наставник тогда выслеживал какого-то колдуна, а тут возьми, да и восстань из мертвых. Некоторые из нас, очень старые и опытные, умеют делать из своего тела с помощью знаков артефакт. Такой, что их убьют, а тело еще несколько минут убегает или дерется. Вот он такой тухлятиной вонял, когда уже сдох, но отбивался. Он понюхал свои пальцы и изумленно посмотрел на начальника. — У вас тут что, мертвец был? — Призрак, — пояснил Рен, откладывая стопку сводок. — Колдующий. — Собственно, поэтому вы оба в такой рань здесь. Слушайте и запоминайте. Амьел посмотрел на апол. Заметил полустертые кошачьи следы, ухмыльнулся и почесал рыжего за ухом. И опять права матушка Шане. И зверям-колдунам в есть место и полезное дело. Риен коротко пересказал события минувшей ночи и выложил на стол три листа. Это портрет девочки. Рисовал со слов матушки, и она подтвердила, что похоже. Это ее пижама, а это серьги. На обратных сторонах листов описание. Изучите. А если хотите развиваться, то освойте рисование. Я в бытность простой ищейкой три года брал уроки у художника из тех ребят, которые работают в парках и рисуют портрет за 10 минут. Очень этот навык мне показался нужным, и не раз он меня вручал. В таких пижамах лет пятьдесят назад все девочки семеречье спали. Съед, взяв второй лист, тщательно изучил кружево. Моя бабушка-портниха, у нее десяток папок с набросками таких пижам. — И я у нее для героев одежду ищу, — пояснил смущенный. — Раз старые дела беру, то и моду надо старую соблюдать во всех мелочах. — Я тоже примерно на этом времени остановился, — кивнул Рьен. — А по серьгам что скажешь? Рыжий помощник изучил набросок и нахмурился. — Трудно будет найти мастер, почти невозможно. Розовый речной жемчуг — это же редкость. Из богатой семьи девочка, если малой такие украшения носила. Если сережки тогда украли, сейчас они точно в частной коллекции, в тайнике и под замками. Можно, конечно, поискать старые подшивки. На праздниках богатеи любят похвастать новыми приобретениями. Но и метки проверить. Пятьдесят лет назад украшения помечали заклятиями от воров. Спрошу у приятеля, ответил Мьол. А вторых таких же быть не может? Может, Свет пожал плечами. Но в научных статьях говорится, что этот жемчуг на организм плохо влияет. Он выпивает много сил. Поэтому его как лекарство прописывали излишне эмоциональным и подвижным людям, в основном детям. Взрослые его не носили. Кто рисковал, через пару часов в обморок падал. Еще потому его будет почти невозможно отследить. Взрослый даже на праздник не наденет. А ребенку кто же доверит? Проще в коллекции сохранить и любоваться. И чаще всего его использовали в кулонах, чтобы под одежду спрятать. И брали одну крохотную жемчужинку. Представляете, сколько сил надо иметь, чтобы две носить. А сколько доверия к ребенку. Эти серьги явно на заказ сделаны. Он поколебался и неуверенно добавил. Если лет 50 назад все случилось, ну, можно попробовать мастера поискать. По пижаме тоже покопай, попросил Рьен. Вдруг там есть невидимые нам полезные мелочи и портрет возьми. Пойду к бабуле на плюшки, грустно согласился Сят, забирая оба рисунка. Сейчас напишу, а после обеда уеду. И раньше завтрашнего утра не ждите, не отпустит. Отпишись и объедайся, разрешил начальник, доставая из ящика еще три листа с рисунками и заметками. Мьел, на тебе регистрационное ведомство и личность девочки. И приятель из отдела краж, бери. У меня третий комплект рисунков есть». «А на вас, значит, тот, кто прежде занимал кабинет главы?» – прозорливо спросил колдун. «Не вожи к бывшему начальству отправлять», – поморщился Ильян. «Сам пойду, к обоим. Посмотрю сводки, потом покопаюсь в их личных делах. Ну чего, сидим, вопросы есть, нет, за работу. Девочка опасна. В любой момент она может решить, что хватит с нее чая и пирожных, избежит от матушки мстить. В лучшем случае опять мне». Помощники, прихватив бумаги, шумно удалились. Рьян же вернулся к картотеке, интуитивно ощущая, что ничего в ней не найдет. И сводки – это всего лишь малодушная попытка оттянуть то время, когда ему придется задать очень неудобные вопросы двум бывшим главам отдела убийств. Мастер Алис был его наставником в сыскном деле. Когда Рьен пришел в ведомство, мастер сразу что-то в нем рассмотрел, взял под крыло и за три года обучил практически всему. А как убедился, что молодой помощник вывезет большую нагрузку, так и сложил с себя полномочия, сославшись на здоровье. В кресле главы он вообще просидел удивительно недолго, всего-то лет семь, и фактически сбежал на пенсию, не побоявшись оставить главой отдела совсем молодого парня. Вспоминая наставника, Рен посматривал на ято и понимал. Справиться хоть сейчас назначай. Но, к сожалению, на понижение в ведомстве идти нельзя или дальше до главы сыскного ведомства, или на пенсию, а он еще не наработался. Как, впрочем, и хитро сбежавший мастер Альс, который и на пенсии занимался сыскным делом, но неведомственно и за большие деньги, разыскивая украденные или потерянные в тех щекотливых случаях, когда заявители хотели избежать огласки. За стол главы сыскного отдела мастер Альс сел примерно 27 лет назад и в период предполагаемых 50 лет назад не попадал. Однако он многое знал о своем предшественнике. мастер Дьюш легенда. Больше него ни до, ни после никто не смог раскрыть столько дел. Завистники даже зло шутили, что он сам их создает, сам преступление придумывает и или совершает, чтобы попасть в историю. И вот он-то в те самые 50 лет назад попадал, В то время, когда, вероятно, убили девочку, мастер Дьюш уже несколько лет работал главой отдела убийств. И было ему около тридцати, а сейчас должно быть за восемьдесят. Арьян точно знал, что старый мастер жив. Раза два в год он заходил в родное ведомство. Беседовал с искниками, давал нужные советы, иногда спускался в архив и сходу распутывал какое-нибудь старое неподдающееся дело. И в этом году по весне старик тоже заходил бодрый, бородатый, осанистый, жаждущий общения. Ну, начать-то все-таки лучше со своего наставника. И с личных дел обоих. Матушка Шаная тоже плохо спала. Обычно она верила в свою силу. И в ту, что голубыми лентами на запястьях вытягивает из призрака колдовство и в стены чайной. Но сейчас побаивалась, что девочка все-таки сбежит. Матушка просыпалась, смотрела на сидящего в кресле ребенка, снова засыпала, опять просыпалась. Лишь под утро ее накрыла крепким сном аж до обеда. И проснулась она от смутной тревоги, не сбежала ли? Нет, хвала великим пескам. Девочка, прижавшись к боку пустынного кота, лежала на коврике у очага на животе, болтая босыми ножками. Услышав матушкин выдох, девочка резко села и показала на кухню чаю, мол. Конечно, улыбнулась матушка Шане, и вкусности. А хочешь, вместе приготовим? Девочка радостно закивала. Погоди, умойсь. Матушка встала с постели. Скорее бы зима. За осень она так устала, что каждое утро тело протестует. Умывшись и переодевшись в домашнее платье, матушка шана глотнула бодрящего чаю, повисела передник и позвала девочку. И мягко, стараясь подать важный вопрос, как шутку заметила. Имя тебе нужна, дочка. Не девочки же тебя звать. Помнишь, как звали-то?» Призрачная девочка устроилась за столом, поджав ноги и провела пальцем по воздуху, точно рисуя. И нарисовала. Голубая буква «А» засветилась, упала на скатерть каплями дождя. А девочка недовольно тряхнула головой и начала перебирать букву за буквой. В конце концов остановилась на буквой «Т» и вернулась к началу алфавита, и снова упрямо перебирала одну букву за другой подряд, пока в воздухе не засияла голубым. «Тиита!» «Какая ты молодец!» – похвалила матушка Шане. «Тиита! Очень красивое имя!» Девочка радостно улыбнулась, а потом вдруг показала на свое горло и покачала головой. «Ты и при жизни не говорила!» Матушке было не привыкать разгадывать жесты бессловесных духов. Тиита закивала. Матушка Шана заварила свежий чай, выставила на стол посуду для выпечки и достала из ящика мягко светящиеся мешочки. Ну что, давай готовить. Из спальни пришел пустынный кот и сел рядом с девочкой, уткнувшись лбом в ее бок. Тита заулыбалась, завозилась, почесывая зверя за ушами. А матушка снова подумала, о чем в ближайшее время написать Рьену. Во-первых, цвет кожи у девочки нездоровый. Нету я нет. Она или больна была, или иная причина. Во-вторых, вчера Тита знаками и сценками показывал, что помнит в чайный театр, и матушка действительно выкупила здание у разорившегося театра. А раз девочка его помнит, то она здесь была. Значит, театр тогда работал. То есть Тита погибла лет 40 назад, не меньше. В-третьих, вспомнилось имя, а в-четвертых, что-то в ней как она тянулась к матушке и ее помощникам, как неловко гладила кота, как покладисто себя вела, подсказывала, не доставала малышке внимания. И материнский инстинкт шептал, «Нет, не так себя избалованные любовью дочки ведут, не так», словно у каждого по чуть-чуть общения и ласки урвать пытаясь, заполняя пустоту внутри. Пользуясь тем, что Тьита отвлеклась на кота, Матушка Шане быстро набросала записку, вызвала пса и отправила его в сыскное ведомство. Вроде бы мелочи, но именно так из мелких клочков порванное письмо и складывается и открывает свою тайну. А теперь, матушка вернулась к столу, мы будем печь торт для призрака. Мьел вернулся из регистрационного ведомства злым и озадаченным. Полдня поисков и ничего проворчал он, плюхнувшись в кресло. «Это какая-то никто из ниоткуда. По портрету ничего даже похожего. По имени тоже. Портрет плюс имя тоже. По запросам в остальные северные ведомства тоже. Ее будто бы не существовало. Или ее контрабандой привезли из приграничья, пряча и нигде не регистрируя. Я бы туда мастер написал, но без заведенного дела нельзя». Или данные девочки удалили из регистрационного ведомства?» Задумчиво кивнул Рьен. «А сделать это мог лишь его работник. Либо за очень большие деньги, либо по просьбе того, кому не отказывают. Иди обратно. Тебе нужен список сотрудников минимум сорокалетней давности, имеющий доступ к непосредственной работе с делами». «Мастер, меня пошлют!» С упреком посмотрел колдун. Без открытого дела об убийстве или хотя бы о парбаже пошлют. Я на запрос это еле уговорил, по большому знакомству. А вы же дело так и не открыли? Не пошлют. Начальник сдвинул в сторону папки и достал из ящика лист перо и склянку. Начальник регистрации мне должен. Я как-то его сына искал, когда он хотел обойтись без огласки. Напишу ему, и он все для тебя сделает. А открывать пока сам, понимаешь, нечего. Нет тела, нет и дела. «Что-то еще?» – сосредоточенно спросил Мьёл. «Захвати тридцатилетний срок работы. Узнай, не уволился ли внезапно кто-нибудь из этого списка». «Ну и твой приятель задела краш краж и метки на сережках». Он обещал это писать. Колдун встал. «Пожрать-то можно, только быстро», – разрешил Рен. Дело к вечеру, а результат мне нужен сегодня. И в то время, когда еще прилично идти в гости». С одними вопросами и намеками на призраков, как ты понимаешь, к бывшему начальству не ходят. Даже если он в курсе, что призраки существуют, а убитые хотят отомстить. Однако вы что-то накопали, Мьел указал на папке. Однако я пока об этом промолчу. Иди. Написав и отправив письмо главе регистрационного ведомства, Лен снова пододвинул к себе дело мастера Дьюша. В десятый раз его просмотрел И в десятый раз убедился, в деле отсутствует несколько страниц. Две или три, судя по узкой, но заметной щели между листами. Что-то из папки в свое время изъяли. Уж не то ли, что касается призрачной девочки. Стол вспучился лужей черной воды и выплюнул письмо. Мелким упористым почерком Сьяд обстоятельно докладывал следующее. Мастер Эдо, сделавший жемчужные серьги, к сожалению, мертв умер 5 лет назад и самой обычной смертью, от старости. Он всю жизнь служил в ремесленном ведомстве, и в его архивах нашлись наброски сережек. Но кто их заказал и оплатил, неизвестно. списки заказов хранят 25 лет, а после уничтожают, оставляя в архиве лишь набросок работы с подписью мастера. А поскольку никто из нынешних сотрудников ведомства о столь странном заказе не помнил, даже старожилы, проработавшие те самые 25 лет, то 50 лет назад в целом подтверждаются. Хотя бы они. Про пижаму нет ничего интересного. Бабушка посмотрела на набросок и подтвердила, да, лет 50 назад такой комплект был в ходу, причем очень недолго. Кружево бабочками, работа дорогая, долгая, и мастерицы на волне популярности резко подняли цены. И буквально через год появления пижамы на рынке, заказы на нее резко упали, а потом вообще сошли на нет. А столь застиранный вид указывает на одно. Ребенок в пижаме не только спал, но и днем дома постоянно ходил. Рен свернул письмо, сунул его в уже заготовленную папку и задумался. Прогнал про себя все, включая разговор с матушкой, и быстро набросал очередную записку. «Нет, она спала, копила силу, но недавно от чего-то проснулась. Неприкаянные часто впадают в спячку», – мимоходом заметила матушка. «Пятьдесят лет диета не подавала признаков ни жизни», а потом вдруг в первые же дни мертвого времени проснулась и сразу побежала мстить. от чего же она проснулась? Почему заторопилась с местью и почему так долго спала? А после, глянув в окно насизая предзакатное небо, Рен налил котам молока, надел пальто и сунул за пазуху дело мастера Дьюша. Оглянулся, посмотрел на пол, где предположительно обретался его охранник. «Пойдем — Пойдем, — предложил он и ничего особенного не случилось, только чуть заметно и выразительно скрипнула приоткрытая входная дверь. Матушка Шане прочитала записку и задумчиво посмотрела на ти Девочка самозабвенно уплетала пятый кусок торта и выглядела счастливее всех живых. И портить такой чудесный момент странными вопросами? Только въедливому сыскнику придет в голову такой вопрос. Почему призрак проснулся именно сейчас? Ни матушка, ни ее предков это никогда не волновало. Они знали, что иногда призраки засыпают, и иногда, бывает, и столетия спустя просыпаются. А вот почему? Дочка, можно я задам тебе пару неприятных вопросов? Нерешительно спросила матушка Шане. Тьета по кивнула и потянулась за шестым куском торта. Почему ты проснулась? Что тебя разбудило? Девочка нахмурила светлые бровки, посмотрела в тарелку, положила туда кусок торта, подумала и сделала волнообразный жест. А волна — это река. А река — это зов, догадалась матушка. Зов реки. Он умирает, тот, кого ты винишь в своей смерти. тью кивнула и снова взялась за торт. А что тебе все-таки нужно? Месть? Девочка замотала головой. Правда? Она кивнула. Ты не понимаешь, что с тобой случилось, но знаешь, что из-за него. Из-за того, кто был при твоей жизни главой отдела убийств. Тита опять кивнула. Зачем же убить пыталась? Мягко упрекнула матушка. Призрачная девочка смутилась и пожала плечами. То есть без правды ты не уйдешь? А если человек услышал зов реки, то может умереть в любой момент, и через полгода, и этой же ночью, протянула матушка Шане и тряхнула головой. Да и дай, дочка, и чай попей, а я пока переоденусь. Тида вопросительно нахмурилась. Думаю, этим вечером, крайний срок ночью, ты все узнаешь, улыбнулась матушка Шане, вставая. Будем готовы к прогулке за правдой. Из-за ранних туманов, И внезапных злых ветров гости чайной расходятся быстро. Залы не заполняются целиком, и пустеют быстро. То есть скоро можно будет спуститься в прихожую и подождать и там. А пока отписаться рьену и утеплиться. В этот раз отсидеться за рассказом в чайной не выйдет. Мастер Дьюш всегда вел очень закрытый образ жизни, степенно говорил мастер Альс. Мы про всех все знали, а про него ничего. Даже о том, что он давно женат, узнали лишь с его увольнением, когда он случайно обмолвился, что малышина рада, а то устала сутками его не видеть. Вечерело, но ветра не злились, и два сыскняка сидели на лавке у небольшого, увидого багряным плющом домика на 34-м острове, в окружении суровых хелей, голых кустов и аккуратных стажков из красно-рыжих паданцев. — В деле даже его адреса почему-то нет, — заметил Рьен. — Это и неудивительно, — усмехнулся старый сыскник. — Ты просматривал список раскрытых дел? — Видел, какие там имена. — Понимаешь, сколько у него врагов. — Конечно, он всегда прятал свою семью, а после увольнения основательно спрятался сам. — И вы не знаете, где он живет. — И я лишь предполагаю. Это один из тех небольших островков, которые числятся нежилыми, вернее всего 111-й. Почему? уточнил Рен, доставая из-за пазухи папку с делом. Не поверишь, ухмыльнулся мастер Альс. Но мастер Дьюш всегда верил в колдовство цифр и питал слабость к определенным цифровым сочетаниям. Один-один и снова один, как чистокол, как забор и ограда, как защита. Но, повторюсь, дружище, это только предположение. А это, Рен показал щель в папке, не ваша работа? Нет. — нахмурился старый свискник, слеповато прищурившись. — И знаешь, меня это не удивляет. Меня бы и пустая папка не удивила, и чистые листы обманка, и полное отсутствие дела. Очень уж закрытый был. И он проницательно посмотрел на бывшего ученика. — А теперь выкладывай, зачем пришел. Риан спрятал папку и честно все рассказал опасная призрачная девочка вероятно, 50 лет назад и кое-что натворивший глава сыскного отдела убийств вот знаешь снова не удивлен хмыкнул мастер альс жесткий он был человек жесток и во многом по головам шел ни с кем не считался ты его легендой запомнил, а я при нем помощником много лет отслужил и если для расследования нужно было убить он бы убил Если нужно было посадить родителей, оставив ребенка одного, он бы посадил. Поднял бы руку на ребенка? Тут не уверен. Но если он знал, что от его действий пострадает ребенок? Нет, не остановился бы. Убил ли он эту девочку? Не факт. Виновен ли в ее смерти опосредованно? Да, возможно. Почему был? Зацепился Рьен. Почему жестко он был? «Потому что при смерти одной ногой на призрачном причале», пояснил старый сыскник. «Последний день осенью он внезапно ко мне в гости нагрянул, вот как с тобой сейчас тут же с ним сидели, прошлые вспоминали, о старых делах трепались. Он вроде крепкий, подтянутый, сроду не скажешь, что болен». «А оказалось, болен». «Сам-то мастер Дьюж ничего не сказал, только обмолвился при прощании, вроде как в шутку, что больше не увидимся. А жена моя, она же лекарь, После сказала, что он вряд ли до зимы доживет. Определила, когда нам чай приносила, по каким-то признакам. Что все. Рен достал записку от матушки шаны буквально за полчаса до встречи, доставленную призрачным помощником, и показал мастеру Альсу. «Значит, и верно, не свидимся больше», – печально кивнул он. «Значит, и верно, виноват наш старик». «Однако доказательств нет», – нахмурился Рен. Кроме того, что данные девочки исчезли из регистрационного архива. «А ты знаешь, где и кем работала его жена?» Хитро сверкнул глазами старый сыскник. «Конечно нет». Рена внимательно посмотрел на бывшего наставника и понял. «Похоже, да». «Вот и ответ». «И твой помощник вскоре его найдет. Он у тебя парень толковый, мьелтая. Только вместо себя не ставь, когда закончишь». Он слишком рискован и склонен к странным колдовским опытам. Ему руководящая рука нужна, чтоб по правилам работал. Ну, это ты, конечно, и сам знаешь. Бери, матушка Шане, призрака, и езжай на 111-й остров. Дружище, не медли. не жди подтверждений, пока не поднялись туманы. И пока, надеюсь, мастер Дьюж еще жив. Спасибо. Рен встал и улыбнулся. Большое вам спасибо. «Всегда рад помочь», — тепло ответил мастер Альс. «И всегда рад видеть. Забегай по зиме, как дел меньше станет». Обязательно пообещал Рен. А на выходе из сада негромко сказал невидимому призрачному помощнику. «Ты все слышал? Беги за хозяйкой. Встречаемся на 111-м острове. И надеюсь, что нам повезет». «Не повезло». Ошибся, старый наставник. 111-й остров, крохотный клочок земли, усыпанный мощными мшистыми валунами, оказался нежилым, без причала, но с низкими берегами и доступной для ходьбы. И матушка Шане пока отсутствовала. «Не отчаливаем», – велел Ильян ведомственному лодочнику, – «ждем». Он сел на мшистый валун, открыл дело мастера Дьюша и погрузился в изучение. «Не может быть, чтобы совсем никаких подсказок не было. Не может живой человек исчезнуть с концами» даже если он старый опытный сыскник, который опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи. И если, как уверял мастер Альс, мастер Дьюш серьезно верил в колдовство цифр, когда через полчаса к острову подошла лодка с матушкой Шане, Рен уже кое-что понял и имел пару версий. Это ведь при мастере Дьюше придумали прятать следящие артефакты в проклятых местах, как и, собственно, создавать так называемые проклятые места. И не для того ли хитрый мастер все это устроил, чтобы заодно самому спрятаться? На самом проклятом из всех возможных острове, куда совершенно точно никто не сунется, даже мертвый. Мастер Дюш ведь пару лет проработал с матушкой и должен был хотя бы знать о призраках. Рен помог матушке Шанне выбраться из лодки и сразу спросил. «Скажите, матушка, есть ли в Семеречи такие места, куда не сможет попасть ни один призрак?» Матушка поежилась, задумалась и неуверенно ответила. «Не знаю, сынок. Природных образований нет. Природа помехи призракам точно не создает. А вот люди...» — ее озарило. «А помнишь особняк Эйвьи? Помнишь, там есть стена с защитой от призраков?» Если предок колдун Эвьи построил такой дом для себя, то почему бы ему не построить похожий для других? Правда, он мог быть не единственным северным проколдуном с такими знаниями о духах. И осторожно уточнила. Ты, полагаешь, виновник боялся призраков? Пятьдесят предполагаемых лет девочка спала. Рен вытащил из кармана пальто крохотную склянку. Почему? почему тиита сразу после смерти не пыталась достать виновника и почему сейчас отправилась в ведомство а не к нему Думаю, она прекрасно понимала не я ей нужен или девочка совсем ничего не помнит даже лиц но дорогу то к ведомству вспомнила и двери о которой мало кто знает вероятно тиита бывала в ведомстве раньше и нападением привлекала к себе внимание того кто разберется в ее деле потому что о вас она не знала Вас в то время в не было, потому что иначе подобраться к нужному человеку у нее не получилось, потому что он знал о ней и защищался. А если вы на досуге изучите сыскное ведомство, то наверняка найдете там старые следы защиты от призраков, уверен». Матушка Шане вопросительно посмотрела на Тьиту, но та стояла, опустив глаза и теребя кружева на подоле. И на матушкин взгляд никак не отреагировала. «Не знала обо мне это верно», — согласилась матушка. И колдовства от туманов набралось столько, что мой зов наверняка даже не слышала или не считала нужным отзываться. Не знала ведь, что помогаю я вам, и ей бы обязательно помогла. «Я отойду на минуту, а вы отпустите своего лодочника», — предупредил Рьен. «Дальше поедем с моим». Я озабоченно посмотрел на тонкую дымку над серебристыми водами реки Лунной. «Надо поторапливаться!» Он быстро отыскал удобный, почти плоский, голый камень, разбил склянку, склонился над лужей черной воды и позвал. Гьяна! В воде проступило миловидное женское лицо. Морщинки стрелками в уголках синих глаз, темные волосы строгим пучком, нос горбинкой, недовольно сжатые губы и строгой высокой ворот платья. Несмотря на скорые туманы, она еще на работе. Что? Опять не имется? Сухо спросила она вместо приветствия. Ты сколько моего ребенка в подвале держать будешь? Вьюза, мамина любимицы, нечасто, но прилежно работала в архиве сыскного ведомства, а Гьяна служила главным архивариусом при колдовском ведомстве. Вот как отучится, так и заберу. Рен улыбнулся. Гьян, не в службу, а в дружбу и очень срочно. Нужны данные из архива. Говори, нахмурилась она. «Слышала в особняке Эвьеру и колдовской стене?» «Конечно, слышала». «Ваши случайно не ищут дома, которые старик Ру построил?» «Или в которых поработал?» «Или с подобной защитой?» «Случайно ищут?» – яна кивнула. «Еще не один год искать будут. До сих пор нам подобные дома не попадались. Мы или не знали, или забыли о таких интересных вещах. Пока работа про колдуна Ру – наша единственная зацепка». Загадку-то мои колдуны так и не разгадали. Ищут нежилые дома. Любая защита, как ты знаешь, от живых подпитывается. В нежилых домах она тряхлеет, И еще проще распознать и на составные разложить». ориен ничего подобного не знал. Ну, на всякий случай кивнул. «У меня есть список известных под рукой, но имею в виду. Половина из них найдена по архивам, но не изучена. Наши ждут зимы, чтоб туда наведаться». Бродить в туманах колдуны тоже не любят. Так тебе список нужен? Пришлю через минуту. Не благодари. Ребенка лучше из подвала забери. И в хорошую группу определи, желательно не в свою. Гьяна сказала, как отрезала. Ты слишком часто суешь нос не туда, куда нужно. И изображение пропало. Риен перевел дух. Он не любил просить об услугах и отвлекать людей от работы, но раз так все сложилось... Камень намок, и из его поверхности образовалось письмо. Рен бегло изучил список, вспомнил проклятые места, свел данные с кое-какими цифрами из личного дела мастера Дьюши и поспешил к лодке. Да, опять не повезет, угадал, не угадал, но попробовать стоит. Сегодня до больших туманов. Завтра, если сегодня не сложится, послезавтра. Интересных совпадений несколько, начнем с самого заметного. Матушка, А девочка помнит о месте своей смерти?» Спросил Риен шепотом, садясь на лавку. Тиета его вопрос, конечно, услышала. И сразу сжалась. «Если и помнит, то не скажет», тихо ответила матушка Шане, кутаясь в плед. «Во-первых, потому что при жизни была немой, и ей бесполезно объяснять, что дух с мертвым телом уже не связан, и сейчас она может говорить. Слишком привыкла, никогда не умела. А во-вторых, смерть — это травма». Многие забывают о месте смерти навсегда. — Ула, к 208-му острову, — обернулся Рьен к лодочнику. — Если я правильно помню, он тоже на лунной и недалеко отсюда. Лодошник кивнул, оттолкнулся веслом от берега и достал склянку с ветром. — Атихита, услышав название острова, так заметно вздрогнула, так съежилась. — Похоже, ты прав, сынок, — заметила матушка. — Очень на это надеюсь, — озабоченно кивнул Рьен. Снова вытащил из-за пазухи дела мастера Дьюши и начал что-то проверять. А матушка окликнула загодя выпущенных на волю стервятников. Обследовать незнакомый остров до прибытия не помешает. 208-й остров утопал в лунном тумане. В густой пелене сверкали серебряные и золотые всполохи колдовства. А рядом с ней невидимые людям кружили два стервятника. Внутрь попасть им так и не удалось. Туман стоял колдовской стеной, от призраков. И помощники сколько ни бились, ни одной щели не нашли. «Похоже, сынок, без приглашения хозяина сюда не попасть». Матушка Шане подошла к стоящему на носу Рьену. Тот несколько нервно поправил шляпу и сообщил. «Письмо я уже отправил. Или нас пропустят, или...» «Ты не слышал о южных затейниках?» Недобро улыбнулась матушка. «У нас на юге тоже есть мертвое время. И тоже есть злые ветра. Но у нас они, точно говорю, чего то злее. На части рвут, и ни одно колдовство от них не спасет. Сильные колдуны могут их приручить и запирать в песке. И так мы со временем вычистили юг от затейников. Почти. Кое-где они остались...» Но одинокий ветер не столь страшен, как их стая. У меня свой затейник тоже есть. Не пригласит хозяин, сами войдем. Хозяин однако пригласил. Минут через десять в тумане образовалась явственная щель. Улла, видишь, оглянулся Рен, давай туда. И он снова нервно поправил шляпу. И являться с обвинением к легенде сыска – это не убийцу в допросной потрошить. А еще от чего то Мьёла рядом не хватало. Наверное, потому что матушкиного колдовства Рьен толком не видел, а Мьёле был более чем уверен. — Не переживай, сынок, — проницательно улыбнулась матушка Шане. — Со мной не пропадешь. И если он открыл ворота, значит, готов. И тебе даже говорить ничего не придется. Перед смертью облегчить душу это святое. — Тиита? Едва из тумана проступили очертания острова и старого трехэтажного особняка на берегу, тихо всхлипнула и прижалась к матушке. «Ничего, ничего, милая», – прошептала матушка шаны обняв призрачную девочку за плечи. «Тебя здесь никто не обидит. Не надо бояться». Скрытый туманом 208-й чудился небольшим, а на самом деле оказался весьма приличным. Низкая береговая линия, заросшая старым лесом, И щедро усыпанная желто-красной листвой тянулась, и покуда хватало глаз, и здесь с удобствами разместилось бы 20-30 домов с большими садами. А рядом, на туманной границе из тихих серебристых вод, торчала маковка скалы с одинокой сосной. Истинный 208-й остров, отмеченный на картах. Вероятно, это не мастер Дьюж спрятал крупный остров, а некто влиятельный задолго до него – А старый мастер просто унаследовал и безымянный остров, и его тайны. Хозяин особняка ждал на причале. В легком, расстегнутом плаще, без капюшона, шляпы и шарфа. Все такой же, каким Рьен его помнил. Очень высокая, осанистый, уверенный в себе и бородатый. Отросшие седые волосы падали на плечи, светлые глаза хищные неподвижные, как у змеи перед броском. Но вот улыбка, пожалуй, добрая. Когда лодка стукнулась и причал, мастер Дьюш сноровисто подхватил брошенную улу веревку, привязал ее к одному из причальных колец и вежливо протянул матушке руку. «Не убийца», — сказала она сразу и без колебаний приняла помощь. «Не вижу связи, как и мои помощники. Но дров наломала». «Все расскажу», — грустно улыбнулся старый мастер. «Давно жду». И, честно говоря, думал, альс первым сообразит. Не в его дежурство пришла Тьита, негромко ответил Рьен, тоже выбравшись на причал. Здравствуйте, мастер. Здравствуй, улыбнулся в бороду хозяин острова. Как догадался? Рен расстегнул вверх пальто и показал архивную папку. Вы оставили подсказку. В списке раскрытых преступлений дела 8, 200 и 208 написаны другим цветом, серебряным. И не только они, задорно прищурился мастер дюш Там несколько групп. Три дела красным, три черным. И только серебряный совпадает с цветом реки, на которой находится нужный остров. Плюс ваши проклятые места, плюс колдовство старика Ру и ваш страх, что призрак придет мстить. Старый мастер отвернулся, но наткнулся на матушку, и явно обнимающую за плечи невидимку. Идите за мной. Он сгорбился. Сначала покажу, а после расскажу. История страшная, но короткая. Вам надо успеть по домам до туманов. На причале рядом с Риеном образовалась черная лужа почты. Он присел, поднял записку и быстро прочитал. Молодец! Мьел все-таки докопался до правды. Лиара? Так зовут вашу жену? Рен сунул записку в карман пальто. И она возглавляла один из отделов в регистрационном ведомстве. И она же удалила все записи о некой девочке Дити. «Звали», – поправил мастер Дьюш, первым спускаясь по ступенькам причала. «Два года назад прибрала жену текучие. А скоро я уйду в черную. Я колдун -риен, да, потомственный, но очень слабый, поэтому никогда не проходил официальную проверку, не учился и не регистрировался. Всей моей сил едва хватит на пяток артефактов да на поддержание чужих заклятий» а этот остров принадлежит моему роду со времен основания семиречья. Предок заметил, как шустро осваиваются посторонними острова, якобы подаренные одному роду навечно, и решил свой спрятать. После моей смерти заклятия быстро придут в негодность, да я уже половину снял, и остров получит номер и станет общегородским. У меня детей нет. Матушка с Реном переглянулись и последовали за хозяином острова спустились с причала и отправились по едва заметной тропе к особняку, через старый полуголый лес, по сырой листве, которую здесь некому было убирать в полнейшей тишине. Пройдя мимо дома, мастер Дьюш углубился в лес и через несколько минут остановился на крохотной полянке в одинокой статуи. Под древним раскидистым деревом застыла беломраморная девочка в пижамке с кружевыми бабочками, жемчужными сережками и задорной улыбкой. Она сидела в изголовье, укрытые листвые могилы, и к ней низко-низко склонялись толстые взловатые ветви, точно прикрывая, защищая. «Тьи-то из приюта», – тихо заговорил старый мастер. «Со своими детьми мы долго откладывали, а когда спохватились, жене, она была старше меня на несколько лет, лекаря рожать запретили, по здоровью. И когда жена регистрировала сироток, привезенных после наводнения из быстроречия, видела тииту лияра влюбилась в девочку, и мы в тот же день ее забрали. Мы ее очень любили. Он бросил косой взгляд на матушку Шане. Если Тьита здесь, она знает, мы любили. Значит, был еще кто-то, хмуро спросил Рьен, сосредоточенно изучая статую. Мастер Дьюш тяжело опустился на землю рядом с могилой и глухо ответил. Через год после того, как у нас появилась дочь, У моего младшего брата выявили неутешительную душевную болезнь. Большую часть времени он был безобидным и почти нормальным, но иногда впадал в ярость и не понимал, что творит. И надо было мне, надо было положить его в лечебницу». И Курьева усмехнулся. «Хорош выбор, а? Чужая по крови на любимая дочка или родной брат по крови – единственный мой живой родственник, опасный для общества». Я не смог сделать выбор. Я забрал его домой. Оградил целое крыло. Не обделял общением. Матушка Шана крепче обняла всхлипнувшую девочку. тита с ужасом смотрела на свое мраморное изваяние и мелко дрожала. Через полгода ему, несмотря на лечение, стало хуже. Сипло продолжал старый мастер сутулившись. Приступы ярости стали чаще и сильнее. Жена боялась оставаться дома одна, как и Тита. Хотя брат был заперт, и я уже почти решился на лечебницу, когда он сглотнул. Однажды ночью брат взломал замки, пробрался на наши таши и убил мою дочку, задушил в постели, а после вернулся к себе и лег спать, забыв закрыть двери. И мы нашли титу только утром. Она ведь не могла закричать и позвать на помощь из-за немоты, да и ее спальня была далеко от нашей. Обратно утро все забыл. Совершенно ничего не помнил и искренне горевал. Почему убил, он не помнил, и мы не знаем. Но, вероятно, ревновал или понимал, из-за кого мы его забираем, и решил, что убьет, и дом будет весь его. Он помолчал, напряженно глядя перед собой и сжимая-разжимая кулаки. И очень тихо закончил. После этого я отправил брата прочь из семеречия нанял колдунов, и те его усыпили и увезли подальше в закрытую лечебницу при храме Лунной. Там он и умер пять лет назад. А я... Мастер Дюш посмотрел на матушкину руку, обнимающую невидимку. А я испугался, что меня попрут из ведомства с такими-то родственниками и делами. Живем мы без соседей. В город Ильяра дочку-то всего два раза в театр вовозила А девочки никто не знал. Она даже в приюте побывать не успела. И жена убрала ее дело из регистрационного архива. Больше всего я боялся, что однажды мне не хватит сил на защитные заклятия, они разрушатся, а остров и могилу найдут. Или брат вдруг вспомнит, проговориться и кто-то ему поверит. Тьида уже не дрожала. Она внимательно смотрела на приемного отца и ловила каждое его слово. Сразу успокоилась, как только узнала, что ее убийцы больше здесь нет, что его вообще уже нет в мире живых. «Прости меня, дочка!» Старый мастер повернулся в сторону девочки. Его глаза были сухими, но болезненно блестящими. За нерешительность. За то, что не отказался от брата или от тебя. За то, что в приют не определил или его в лечебницу не сдал и не доглядел и опасность неверно оценил и безопасность не обеспечил, и после испугался, и живых вычеркнул, спрятался здесь, от отмертвый тебя, прости. А если нет, расплачусь в мире вечных вод. Ты простишь, но я себя никогда не прощу, все равно уйду с этим, все равно отвечу. тиита подняла глаза на матушку Шане и подергала ее за рукав. Матушка, интуитивно подняв просьбу, зажгла голубой огонек и протянула девочке заклятие. И через минуту Тита, видимо и материальные, села рядом с приемным отцом и прижала щекой к его плечу. «Уйдем, матушка!» – прошептал Арьен и первым попятился с полянки. Они вернулись к дому. Матушка Шане устало сел на широкую лавку, Арьен заходил рядом. «Сынок, не мечись!» «Открывать дело или нет?» Рьян шумно выдохнул. «Думаю, это не тебе решать», мягко сказала матушка. «Но я бы открыла». «Нельзя убирать человека из списка живых. Она родилась, она жила. И она имеет право на память. И она...» Матушка запнулась. На тропинке появились двое. Отец и дочь. Они шли, держась за руки, и улыбались. И оба светились призрачно, с голубым и багровым. — Нам пора, — сообщил мастер Дьюш с облегчением. — Примите нашу благодарность и передайте Рьену наше спасибо. Скажите, пусть открывает дело. Его помощник сьят, гораздо на выдумке, придумает что-нибудь. Но, возможно, зацепится за серьги. На них есть метки от кражи. Кстати, нам их лекарь прописал. Тита была очень активной, от диких скачек по дому до бессонниц. Одну сережку вечером, две на ночь. Сейчас они в шкатулке на дне лунной, рядом с островом. Мьел найдет. И еще вот что. Тита наверняка осталась в списках детей, прибывших из быстроречия, в закрытых архивах приграничного ведомства. И ее портрет там тоже есть. Удалить данные оттуда у нас женой не получилось. А вот Рьену с открытым-то делом о неизвестной девочке и безымянной могилы полномочий хватит. Мой брат наблюдался в лечебнице на седьмом острове и звали его Дьюс Прощать. Пойдем, пап, нас мама ждет, потянула его за собой Тьита и задорно улыбнулась. Матушка Шана тихо всхлипнула и заплакала. Рен встревоженно сел рядом, но матушка, добыв платок, вытерла лицо и молча указала на лес на едва заметную тропу. Рен вскочился с камьи и исчез среди деревьев и вернулся через десять минут мрачнее тучи. «Съяд голову сломает», — предрек он хмуро, «а потом его жаба задавит хранить такую историю в архиве». Матушка тихо высморкалась и предложила. «А пусть опять я странность найду. Меня чужеземку обманули, рассказав, что на 208-м можно поставить склады». И я приехала изучать местность и нашла. И настоящий 208-й, заброшенный дом, безымянную могилу, и тело пожилого мужчины рядом. А к кому я с такими жуткими находками обратиться могу? Конечно, к тебе. А кто меня обманул? Да разве может старая женщина все упомнить? И мало ли пройдох на улицах семиречья, которые за деньги непроверенные или выдуманные данные продают. Звучит, подумав, согласился Рен и строго добавил Вы, матушка, домой поезжайте, ула отвезет, а я тут останусь и все изучу. Мьол как раз освободился и поужинал, а он колдовскими тропами перемещается, когда один своими речными протоками в миг примчится, и на ночь нам работы точно хватит. А выезжайте, пока можно. Сегодня сият, пока там дежурный. Ну, их, пожалуйста, проведайте, вдруг уснет. Кольцо колдовского Марева рассеялось. Но над лунной уже курящимися ручейками поднимался речной туман. И солнце давно зашло, и сумерки сгустились такие, что в любую минуту могло непроглядной тьмой накрыть. Пойдемте, провожу вас до причала. Рен встал и протянул матушке руку. И суло, договорюсь. Выполкавшись по дороге, матушка Шане, запинаясь, пересказала слова мастера Дьюша об архивах приграничного ведомства и лечебнице брата. Рену Грюму выслушал и кивнул. «Соболезную, сынок», — поняла матушка. «Спасибо», — со вздохом отозвался Рен. «Я мастера почти не знал, но словно потерял кого-то важного». «Да, меня предупреждали, что он умирает. А все равно, внезапно, как всегда». «И про свою дочку падев вспомнил», — подумалась матушке. «Про то, как мало времени они проводят вместе при внезапности дожизненных обстоятельств», и хрупкости человеческой судьбы. Лодку до Тихополье уже нашел? Она быстро сменила тему. Семье написал, что скоро приедешь? Нет. Рен глянул на нее искос и улыбнулся. Не написал. А лодку нашел. Один из наших лодочников оттуда родом. Мы не раз вместе ездили и уже договорились. Отпразднуем первый день зимы и... А за котами я присмотрю, пообещала матушка Шанэ. Или рыжего с собой возьмешь». Лес кончился. Впереди озаренный колдовским лодочным фонарем показался причал. «Неплохая тема, матушка!» — одобрил Ильен. «Умеете вы зубы заговаривать! Спасибо!» Матушка она снова достала платок и прошептала. «Хорошо они ушли. Вместе. И дочка отца простила. Не будем грустить!» И тихо шмыгнула носом. «Да». В мертвое время не до грусти. Бегом домой, зажечь свечу и спать. Потому что следующего опасного непрекаянного может принести колдовскими туманами уже завтра.